Алик и Адик. Городок был маленький, провинциальный, весь в садах. Посреди города протекала речка. Не широкая, но чистая и главная своя, городская. Всё лето в ней купались мальчишки и даже взрослые. Переплывали от одного берега до другого. На берегу стоял зоопарк. Небольшой и не представительный. Слона в нём не было, и тигра тоже не было, а крокодил был. Его звали Алиг, производное от слова аллигатор. Многие считали, что крокодил не настоящий чучело, потому что он не двигался, всё время находился в одной позе и смотрел перед собой без всякого выражения. Глаза его были тусклые от пыли. Некоторые видели, как работница зоопарка тётя Клава протирала его глаза мокрой тряпкой. Разве возможно у живого крокодила протирать глаза? У него пасть от уха до уха и зубы как ножи заточки. Вся морда состоит из пасти. Он лязгнет зубами пару раз и не от тёти Клавы. Так что, конечно, чучело. Муляж Пробовали на всякий случай кидать крокодилу лакомства. Он не реагировал. Это ещё раз подтверждало, в вольере чуучило, и его живот набит соломой или старыми газетами, а может опилками. Но однажды произошло стихийное бедствие. Где-то прорвало плотину, и город залило водой. Река вышла из берегов. Вода поднялась и подмыла зоопарк. разрушил железную решётку вольера и вымыло Алика со своего места, вынесло в речку. И тогда все увидели невероятное. Алек заработал лапами, проплыл в одну сторону реки, потом в другую, потом стал кувыркаться через голову, и его хвост шумно стучал о воду. Мелькали попеременно морда и хвост. Далее Алек взмыл над водой по пояс. И все увидели его счастливое лицо, иначе не скажешь, он улыбался. Зубы его были молодые и белые, а глаза горели как два изумруда. Это был не плотоядный блеск хищника, нет, это было сияние счастья. Алк развёл передние лапы в разные стороны и плавно задвигался, как в ансамбле берёзка. Потом Он расположил обе лапы в одну сторону, на манер лезгинки, и стал нарезать круги по воде. Олег радовался, ликовал, снова кувыркался и снова вздымал себя над водой. Светило солнце, шёл весёлый грибной дождь, весь город забыл про неудобство наводнения и высыпал на берег. Стояли по грудь в воде, многие приплыли на лодках. Счастье крокодила передалось людям. Счастье так же заразно, как и несчастье. Люди радовались, глядя на свободного Алика. Хоть он и аллигатор, но ведь тоже живая душа. К тому же он ничего плохого городу не сделал. Просто лежал себе и лежал, показывал свою спину из крокодиловой кожи. А сейчас у него праздник, и люди тоже радовались, хоть и вода. А вода что? Она же не вечно будет стоять так высоко, а сядет и уйдет. Так и было. Плотину починили в аварийном темпе, вода ушла. Пожарные накинули на Алика сетку и выволокли его из реки, вернули в вольер. Пришли сварщики, починили решётку, и всё как было — вольер. В нём крокодил Алик. На другой день его глаза стали тусклыми, хвост неподвижно замер, на морде никакого выражения. И снова многие засомневались, а может, это чучело — И было невозможно себе представить, что тот крокодил в реке и этот в вольере один и тот же экземпляр. Эту историю рассказала мне моя бабушка, когда я была маленькая. А теперь я сама бабушка, и у меня есть внучка Даша. Я надела на Дашу новое пальто, синее с двумя рядами золотых пуговиц, и мы с ней отправились в зоопарк. Первым делом мне захотелось посмотреть на крокодила. Он находился в стеклянном боксе для своей собственной безопасности, поскольку некоторые подвыпившие посетители кидали в крокодила пустые бутылки. На боксе висела табличка с информацией: Миссисипский аллигатор подарен Советскому Союзу правительством Великобритании в 1946 году. До войны он обитал в Берлинском зоопарке, а также успел побыть питомцем личного зверинца-фюрера. Его имя было Сатурн, а за глаза Гитлер и Адольф, сокращенно Адик. Сейчас Адику восемьдесят пять лет. Я смотрю на него и вижу. Старик! Казалось бы, на аллигаторах возраст незаметен. Еще как заметен! Пузо висит! Подбородок висит, как будто он положил в рот кирпич. Я вглядываюсь в его глаза под тяжёлыми веками и подозреваю, что у Адика депрессия. Его ничто не радует и не интересует. Он не обращает внимания на посетителей, лежит и грустит и, возможно, вспоминает. Говорят, что именно Адик стал прототипом крокодила Гены. Это маловероятно. Гены добродушный положительный добродушных крокодилов в природе не бывает. Иначе зачем природа снабдила их такими зубами? А вот грозные крокодилы бывают и есть. Они тяжело переживают неволю и превыше всего ценят свободу. Глаза у Адика большие и тусклые. Хочется протереть их тряпкой. Говорят, он оживляется только в тех случаях, когда слышит немецкую речь. Тогда он приподнимает голову и жадно вслушивается. Он вслушивается в свою молодость, в то время, когда фонтаны били голубые и розы красные росли. Внучка стала дёргать меня за руку, ей надоело стоять на одном месте. Мы перешли к птицам. В клетке сидела пара попугаев, обнявшись крыльями. Они не расставались. Молодой парень, работник зоопарка, сыпал им корм. «Они так и будут сидеть?» — спросила я. «У них любовь», — объяснил парень. «Это его вторая жена». «А первая где?» «Он её заклевал». «До смерти?» — испугалась я. «Нет, но пришлось их развести по разным клеткам. Они не могли ужиться». «Почему?» Лола была скромная, безответная. «Ответная». Она его раздражала. А это вторая ни с кем не считается, дерётся, вопит, законченная оторва. Он её обожает. Всё как у людей, заметила я. Ну, конечно, люди ведь от тот животный мир. Мы с Дашей посмотрели жирафа Самсона и слона по имени Помир. А кто умнее, слон или человек? спросила Даша. А как ты думаешь? Слон. У него голова больше. Я бы смотрела на часы. Пора было возвращаться домой. Идём к обезьянам, потребовала внучка. Я не люблю обезьян за то, что они действительно человекообразны. Шарж на человека. Подчёркивают всё твратительное в человеке. Пойдём, настаивала Даш. Они меня ещё не видели. Я поняла. Моя внучка приходила в зоопарк не для того, чтобы посмотреть, а чтобы показать себя в новом пальто. Возможно, звери её запомнят, а так как многие звери и птицы живут дольше людей, то вполне вероятно, что они узнают Дашу через 20 лет и даже через 50, когда она придёт сюда со своими внуками. Запомнить не только Дашу, но и её пальто, синее с золотыми пуговицами, похожее на морской китель.